Свинья Свиньи — крупные парнокопытные млекопитающие, были одомашнены человеком более 7000 лет назад и с тех пор играют значительную роль в животноводстве. Домашние свиньи практически всеядны, дают стабильный приплод, люди ценят их вкусное мясо и жир, также именуемый салом. Предки свиней — дикие кабаны, также именуемые вепрями или секачами. Они отличаются более крепким телосложением и куда агрессивнее своих домашних собратьев. Голова лесного кабана длиннее и тоньше, уши стоячие и заостренные на кончиках, а тело покрыто длинной темной щетиной. Домашних свиней кормят люди, а дикий кабан — охотник, он вынужден сам добывать пропитание. На нижней челюсти у мужских особей выступают острые клыки. Они достигают 20 см в длину и продолжают расти на протяжении всей жизни. У самок тоже есть клыки, но значительно меньшего размера. Такие выдающиеся зубы нужны кабанам для поиска пищи и защиты от хищников. Во времена античности считалось, что все свиньи, как домашние, так и дикие, обладают чрезвычайно высокой температурой тела. Древнегреческий политик и полководец Ксенофонд в трактате «Охота» пишет, что стоит положить волос на клык только что убитого кабана, чтобы понять, насколько горяч этот зверь. Волос скрутится, будто лежит на раскаленной поверхности. Также считалось, что псы могут лишь загонять кабана во время охоты, но они не приближаются к нему, поскольку от укуса кабана шерсть на собаке выпадает. На деле температура тела взрослой свиньи примерно 38-39 градусов, а клыки — всего лишь зубы, то есть костные образования, они не обладают сверхъестественным жаром. Укус кабана действительно может быть болезненным и даже смертельным, вызвать заражение или обильную кровопотерю. Повадки свиней, как и прочего домашнего скота, были отлично известны в древности а дикие кабаны считались отличной добычей, достойной настоящего воина. Охота на кабанов — опасное и непростое дело. В Древней Греции этих животных считали олицетворением мужской доблести, но в то же время их образ был плотно связан с тьмой и смертью. Кабаны не любят яркого света и громких звуков. Чувствуя опасность, они могут напасть на охотника и даже убить его. Длинные острые клыки служат им как оружие, а толстую шкуру кабана трудно пронзить стрелой или копьем, особенно с дальнего расстояния. В средневековой Европе охота на кабанов была привилегией дворянского сословия. Таким образом, знатные господа оттачивали боевое мастерство. Как правило, на вепрей охотились группами, егеря загоняли животных, а охотники нападали на зверей из засады. Но особым шиком считалось пойти на кабана в одиночку. Охотник преследовал добычу верхом, часто в сопровождении своры собак. Загнав вепря, он спешивался и закалывал зверя кинжалом. Любители острых ощущений устраивали охоту на кабанов во время гона, когда они особенно агрессивны и опасны. Стоит отметить, что дикие свиньи крайне редко проявляют агрессию по отношению к человеку. Они нападают только если чувствуют угрозу себе или потомству. Самка, защищая своих поросят, может быть опаснее кабана во время гона. В «Естественной истории» Плиний-старший пишет, «Случка свиней производится с середины февраля до весеннего равноденствия, когда им исполняется 7 месяцев, а в некоторых местах случают даже трехмесячных свиней, и это продолжается до восьмилетнего возраста». Рожают свиньи два раза в год, вынашивая детенышей в течение 4 месяцев. Число новорожденных доходит до 20, однако самки не в состоянии воспитать так много поросят. Разведение свиней – одна из самых древних областей животноводства, но со времен Плиния в этом вопросе изменилось мало. Разве что свиноматок отправляют на случку не в трехмесячном возрасте, а когда те наберут достаточный вес не менее 130 килограммов. За год одна свинья вполне может принести и выкормить до двух десятков поросят. В дикой природе свиньи живут стаями, причем объединяются только женские особи. Так им легче добывать пропитание и ухаживать за потомством. Кабаны держатся поодиночке и приближаются к самкам только на время гона. Домашние свиньи в этом смысле недалеко ушли от своих лесных собратьев. Хряка, самца-производителя, стараются держать в отдельном вольере подальше от свиней с поросятами и выпускают к свиньям только во время гона. Свиньи — очень общительные животные. Они взаимодействуют со своими хозяевами и собратьями при помощи звуков, запахов и телодвижений. По движению хвоста, глаз и положению ушей можно определить, в хорошем они настроении или чем-то напуганы. Как правило, свиньи громко кричат, когда испытывают боль или стресс. Этот звук значительно отличается от того, который они издают, когда хотят есть. Молочные поросята узнают голос своей матери, а во время вскармливания свиньи мелодично фыркают и похрюкивают. Когда домашняя свинья всем довольна, она двигается медленно и плавно, но при необходимости может бежать со скоростью 10-15 км в час, что немало для животного таких габаритов. Свиньи всеядны, то есть могут питаться и растительной, и животной пищей. Домашние животные получают комбикорм и распаренное зерно, но при необходимости могут съесть остатки со стола человека и даже падаль. Упоминая о всеядности свиней, люди часто доходят до крайностей, приписывают этим животным особую жестокость и склонность к каннибализму. Действительно, при плохом содержании и недостатке корма в психике и здоровье свиней могут произойти необратимые изменения. Порой они пожирают собственное потомство или кусают под свинков из других пометов. Но это происходит, когда животных содержат в тесноте, в загоне с плохой вентиляцией и затрудненным доступом к кормушке. Едят ли свиньи людей? Если долгое время держать животных в проголодь, то вполне. Человеческая плоть для них ничем не отличается от мяса других животных. В любом случае, не стоит судить свиней за неразборчивость. Такие случаи, как правило, происходят из-за невнимательности или злонамеренности их хозяев. Эриманфский вепрь Согласно древнегреческим мифам, сражение с Эриманвским вепрем было пятым подвигом Геракла. Гигантский зверь опустошал земли Аркадии, и царь Эврисфей повелел герою истребить чудовище. Геракл нашел свою добычу в густом лесу у подножия горы Эриманфа и громкими криками выгнал кабана из чащи. Вепрь бежал, что было сил, но Геракал преследовал его, пока не загнал на вершину горы, где зверь увяз в снегу. Геракл не стал убивать кабана, а связал и живым принес в Микены во дворец царя Эврисфея. Тот, увидав огромное живое чудище, от страха спрятался в большой бронзовый сосуд. О том, как сложилась дальнейшая судьба Эриманского вепря, нам неизвестно, однако его клыки долгое время хранились в храме Аполлона в Кумах. В Древней Греции свиньи считались священными животными Диметры, богини плодородия. В Риме эту богиню знали как Цереру, а без ритуального жертвоприношения свиней не обходилось ни одно значительное событие. Их закалывали при заключении мира и во время брачных церемоний. Витальная сила свиней и способность к размножению высоко ценилась в индуизме. Алмазная свинья, царица небес Ваджраварахи, была богиней мудрости и сострадания. Ее изображали в виде женщины с восемью руками и тремя головами, При этом левая из них — голова свиньи. В буддизме, напротив, кабана изображали в центре колеса сансары как символ невежества, лени и обжорства. В Древнем Египте к свиньям было двойственное отношение. Свиней разводили и использовали для пахотных работ. Они рыхлили землю и удобряли ее. Свинину употребляли в пищу, но редко и в ритуальных целях при этом считали нечистыми в сакральном смысле. Согласно египетской мифологии, Сет, бог ярости и разрушения, превратился в огромного черного кабана, напал на гора солнечного бога и лишил его глаза. С одной стороны, свинья была приспешницей зла и предвестницей разрушений, с другой, люди охотно делали амулеты с изображениями свиноматки и поросят, поскольку считалось, что такой талисман гарантирует плодовитость и достаток. Древнегреческий философ Плутарх в работе об Исиде и Осирисе писал, что египетские жрецы почитали свиней нечистыми, поскольку те спариваются при убывающей луне, а у людей, пьющих свиное молоко, тело покрывается проказой и накожными струпьями. К слову, молоко свиноматки не приводит к проказе но его вкус нравится лишь поросятам, для людей это молоко не годится. Однако убеждение, что плоть и молоко этого животного приводят к болезням, было очень устойчивым и сохранялось во многих культурах. В иудаизме и исламе отношение к свиньям категорически отрицательное, их не используют для жертвоприношений, а мясо запрещено употреблять в пищу. Это животное считается нечистым, символизирует жадность, невежество и склонность к пороку. Свиней тянет к грязи, они неразборчивы в еде и способны пожирать все, даже собственных детей и экскременты, а на жаре в их телах якобы скапливается трупный яд. Считается, что такое отношение к свиньям обусловлено историческими и культурными нормами. На протяжении многих веков ведутся споры о том, допустимо ли есть мясо этого животного. По мнению одних, оно наполнено токсинами и паразитами, а свинья — самое грязное существо на планете. Другие же считают, что умеренное потребление свинины и сала идет лишь на пользу. В христианском мире отношение к свиньям было двойственным, как и в Древнем Египте. Питательное и нежное мясо охотно употребляли в пищу, правда, такая еда считалась скромной и запрещалась во время поста. В остальном же это животное воспринималось как нечистое, связанное с дьяволом. Оно символизировало похоть и алчность. В Евангелии от Матфея написано, что Иисус, придя к берегу моря в страну Гадаринскую, встретил человека, одержимого нечистыми духами. Сын Божий спросил, как зовут демона, и тот ответил, имя мне Легион, потому что нас много. И Иисус повелел бесам покинуть несчастного, но те умоляли не отсылать их в преисподнюю и не изгонять из этого мира. Тогда увидел Христос стадо из двух тысяч свиней, пасущихся неподалеку, и повелел бесам вселиться в этих нечистых животных. Духи переместились в свиней, Вдруг все стадо бросилось с утеса в море и утонуло. Прибежавшие вскоре пастухи обнаружили, что свиней нет, а одержимый человек пришел в себя и сидит у ног Иисуса. В христианской традиции чертей, прислужников сатаны, часто изображали со свиным пятачком вместо носа. Гуленбурсти Также известный как острозубый и страшный клык. Волшебный вепрь из германских и скандинавских мифов. Он появился на свет волшебным образом в результате сделки между богом Локи, известным своим коварством, и гномами Брокком и Синдри. Оба эти гнома были искусными мастерами, они изо всех сил пытались превзойти друг друга, а Локи лишь распалял давнюю вражду. Пытаясь доказать свое превосходство, Брок выковал чудесного вепря с золотой щетиной и подарил его фрейру богу плодородия и мужской силы. Гуленбурсти был способен бежать по воде и по воздуху, как по земле. Он не уставал, а скоростью превосходил любого коня. Путешествовать на таком кабане можно было даже в самую темную ночь, потому как золотая щетина освещала ему путь. В Западной Европе со времен римских завоеваний кабана считали воплощением воинского мужества и доблести. В кельтских и гальских легендах вепрь предстает как символ гостеприимства, здоровья и достатка. Его наделяли магическими способностями и даром предвидения. Во время праздника зимнего солнцестояния, известного у германских народов как Йоль, кабана приносили в жертву богам. Так люди отмечали самую длинную ночь в году, надеясь на приход весны и возрождение жизни. После распространения христианства трактовка этого образа несколько изменилась. В средние века основную роль в политике и религии играли мужчины, поэтому культ доблести и воинского братства сохранился, изменилась только внешняя атрибутика. Ближе к концу средневековья кабан стал восприниматься как символ дружеской поддержки и взаимопомощи. Он давал силы и объединял семьи. До наших дней во многих европейских странах дошел обычай устраивать праздник в день забоя свиней. Чаще всего события происходят в холодное время года, иногда перед Рождеством. Как правило, во время приготовления мяса и колбас собираются семьями и общинами, пьют вино и поют старинные песни. Свиней считают нечистыми животными не только из-за их всеядности, но и из-за того, что они любят валяться в грязи. Именно так их описывают в русских пословицах и поговорках. «Свинья везде грязь найдет», «Поросенка хоть мой не мой, а он все в грязь лезет», «Наряди свинью в серьги, а она в навоз». Дело в том, что эти животные не потеют, а значит, не способны охлаждать тело через потовые железы. Чтобы не перегреться, они залезают в грязные лужи. Дикие кабаны в жару погружаются в прохладную проточную воду или, как и домашние, купаются в грязи. Когда та подсыхает на шкуре, это не только улучшает терморегуляцию животного, но и избавляет его от клещей и кожных паразитов. Так что грязная свинья — это еще и здоровая свинья. В Китае свиней считали символом достатка, а кабаны олицетворяли мужскую силу и благополучие. Именно благодаря китайцам появился обычай делать свинок-копилок с прорезью для монет на спине. Двенадцатый и последний зверь восточного зодиака — свинья. Считалось, что люди, рожденные в этом году, обладают добродушным и спокойным нравом, удачливы в коммерции и переговорах.